Глава одиннадцатая «Ха!» Тим закрылся предплечьем, приняв на него вертушку, и тут же скользнул вперед, входя в клинч. На сверхкоротком расстоянии жуткие по силе удары ног противника уже не представляли угрозы. Зато сам Тимофей весьма активно обрабатывал тушку бойца «Ржавого» из банды «Бешеных волков», закончив серию эффектным ударом локтем в челюсть. «На, сука!» Во втором круге Тим выиграл, пусть даже без той легкости, что в первый раз. Наоборот, рубка вышла весьма жестокая, хоть и короткая. Разводил оказался неплохим бойцом, но его ошеломила безумная ярость Тимофея, с которой он бросился в бой, повиснув на противнике, словно охотничий пес на кабане. Несколько разменов, и соперник поплыл, попытавшись оторваться, перевести дух и морально восстановиться. Только вот у Тима были другие планы. Он хотел идти до конца, И сделал это. Разводила, пытаясь уйти, запутался в ногах и грохнулся на пол, после чего его участь была предрешена. — стоило Тиму выйти с арены, как на нем повисла лиса. — Это было супер! — Ничего сложного вроде, — парень пожал плечами, — хотя пару раз он меня достал. — Да это здесь при чем? отмахнулась зеленоволосая. «Ставка сыграла! На тебя коэффициент повысили до одного с половиной, типа ты случайно победил в первом круге, и я поставила все, что было на твою победу, и выиграла!» «Ну, спасибо хоть не на поражение», — в голосе Тима так и сквозил скепсис, но он слишком выдохся, чтобы ругаться со вздорной девчонкой. «Когда жеребьевка на третий круг?» Так как Тим бился одним из последних, ждать долго не пришлось. Организаторы тоже понимали, что затягивать не стоит, Так что сразу же запустили новый круг, где Тимофею достался однокашник Талая по гимнасии. Они оба входили в школу с кабаря ветра, к тому же часто сталкивались в спаррингах. Так что через пять минут Тим имел полный расклад по сильным и слабым сторонам противника. Ждать поединка тоже долго не пришлось. И вот уже вторую минуту парень скакал по арене, пытаясь не подставиться под мощные махи ногами и попытаться атаковать самому. И, наверное, только сейчас Тим сумел в полной мере продемонстрировать, насколько его стиль отличался от тех, которым учили в гимнасиях. Естественно, это не осталось незамеченным, и в адрес Тима то и дело летели оскорбления, но на большее никто не отваживался. Да и зубоскалила в основном псевдопатриотическая молодежь, а вот люди постарше оценили и навыки парня, и то, с какой яростью он дрался, не щадя ни себя, ни противника. Вот тот круговой удар, который только что Тим принял, чтобы добраться до соперника, далеко не каждый отважился бы блокировать. Школа скобаря делала ставку на удары ногами, и круговые махи были их фишкой, но на этот раз она не сработала. Ржавый все же сумел оторваться, но было видно, что он получил слишком много ударов. Да и Тим не собирался его отпускать, и если до этого момента он работал только руками, то сейчас показал, что действия ногами тоже имеются в его арсенале и достал противника красивым ударом с разворота. К чести Ржавого он почти сумел подняться. Будь это бой судьёй и правилами, ему точно хватило бы времени восстановиться. Но, к несчастью для бешеного волка, здесь ничего такого не имелось. А Тим даже не знал о спортивной составляющей боевых искусств, чем грешили очень многие бойцы. Если разобраться, то именно он был наиболее уличным из всех, поскольку изначально получал опыт в смертельных схватках. Там, где любой другой боец, воспитанный в гимнасии, мог проявить благородство и дать противнику подняться, Тимофей, не задумываясь, пошел на добивание. Изящества в этом не было ни капли, он просто рухнул сверху на сбитого с ног ржавого, осыпая его градом ударов, забыв о любых стилях и направлениях. И бил до тех пор, пока в клетку не ворвалась охрана, стаскивая Тима с неподвижного тела. К счастью, хулиган лишь потерял сознание, но был жив. Хоть без травм явно не обошлось. Уж слишком яростно его лупил Тимофей. Но победителей не судят, и зрители встретили его довольным ревом. Им нравились такие схватки, чтобы кровь, кишки, все такое. И пусть бой Тима не вышел особо зрелищным, Свою дозу адреналина и азарта зрители получили. Поединок 258 завершен. Динамика орал уже без прежнего энтузиазма, оставляя пыл для финала и фаворитов. Победитель — белый дракон из банды зверей. Он доказал, что не зря носит это имя. Хотя правильнее было бы назвать его «Дракончик». Толпа встретила хохотом немудреную шутку, но Тим ее даже не заметил. Схватка вышла жаркой, парень, не стесняясь, тратил манну на сильные удары и теперь хотел поскорее заняться медитацией, чтобы восстановиться перед следующим кругом. Участников становилось все меньше, времени между кругами, соответственно, тоже. Еще бой, максимум два, и турнир вовсе превратится в марафон на выносливость. И Тим хотел подойти к этому моменту во всеоружии. О том, что его могут выбить раньше, он даже не думал. «Молодец!» На этот раз его встречала не только лиса, но и Влад с подружкой. Красиво уработал, уродца. «Ты чего здесь?» Тем не то чтобы не обрадовался, увидев главаря зверей, скорее ему было плевать, но все же интересно, почему тут не готовится к очередной схватке. «Перерыв у вас?» Выбили меня», — поморщился волк. «Уродец один!» — смял и задавил. «Он больше тебя в два раза и уже почти ветеран», видать, змея повторяла это уже не в первый раз. «К тому же ты прошел четыре круга, фактически вышел в одну восьмую». «Но не вышел», — огрызнулся тот. «Хватит меня утешать. Что сделано, то сделано. Теперь надо, чтобы кто-то из наших прошел как можно дальше». «Сокола тоже выбили. Остался Талай и... ты». «Сокол выбыл?» — Тимофей зацепился за главное. «Кто его вынес?» «Приезд же один», — поморщилась лиса. «Откуда-то с Кавказа. Борец. Школу не знаю, у них там какие-то свои». Прошел Антохи в ноги и в коральку скрутил. Тоха едва не задохнулся. Сдаваться не хотел, дебил. Психанул еще и свалил, хоть мы договаривались. «Забей, всякое бывает». В отличие от Алисы, Тим прекрасно понимал, как может быть досадно проиграть. Он еще помнил тех самых кроликов, которые издевались над юношей, и пусть по сравнению с ними поражение в подпольном турнире ничего особо не значило, поражением оно быть не прекращало. «Что по деньгам там?» На этот бой на тебя коэффициент оставили, и мы неплохо заработали, но теперь по-любому снизят, расстроилась Лиса. Не мог, что ли, менее эффектно победить? Теперь тебя каждая собака знает, она фаворита в ставке всегда ниже. До фаворита ему далеко, отмахнулся волк, так что сильно не снимут. И вообще, отстаньте от Тима, пусть идет, отдохнет. Круг быстро закончится, и ему снова на арену, так что не мешайте. Тимофей благодарно кивнул и двинулся в раздевалку. Народу там значительно убавилось, и никто уже не гонял участников, решивших посидеть в тишине. Чем парень и воспользовался, и, устроившись поудобнее, скользнул в медитацию, отрешившись от окружающего мира. Еще в рейдах Тим понял, что в этом состоянии не только мана восстанавливается быстрее, но и проходит усталость, причем как физическая, так и психологическая. На самом деле не так просто часами бродить по лесу или замку, убивая монстров. На это нужны крепкие нервы, но даже с ними рано или поздно накатывается апатия. И медитация — один из лучших способов сбросить в себя это состояние, вернувшись в строй. Сейчас Тиму это тоже было нужно. Слишком долго он ждал второго круга и уже немного перегорел. Но сдаваться было не в его правилах, поэтому сейчас он убивал двух зайцев сразу, восстанавливал запас маны и мотивацию продолжать бой. «Эй, дракон!» Тима грубо вырвали из состояния созерцания, тряся за плечо. «Просыпайся! У тебя бой через пять минут! Не придешь, поражение засчитают!» «Я в норме», — открыл глаза Тимофей. «Благодарю». «Обращайся!» — растянул губы в щербатой улыбке крепкий парень, покрытый татухами. «Я вампир, а ты неплохо махался. Наставник ханец. Яйца у тебя, конечно, стальные». Ханцев у нас сильно не любят, а ты дрыхнешь спокойно, словно ничего не случилось. — Это медитация была, дебил! — отозвался еще один боец, сидящий в углу и внимательно уставившийся на Тима. На удивление, тот самый картон, который выбил кабана. Так что, несмотря на прямое оскорбление, вампир даже не дернулся, понимая, что они в разных весовых категориях. — Говорят, ты из Хирда Одина? — Врут! — Тим равнодушно пожал плечами. — Да Хирда мне далеко. «Но допуск на территорию рода Хаген у меня есть». «Понятно», — кивнул картон, казалось, теряя интерес к Тимофею. «Не думай, что ханьский стиль даст тебе серьезное преимущество. Это только такие дебилы под предлогом псевдопатриотизма ненавидят все чужое. Серьезные люди, наоборот, тщательно изучают своих противников. Ханьцы неплохие. Слишком упарываются по стилю, но возможности одаренных это компенсируют». Так что уличных гопников ты, может, и удивишь, но настоящих бойцов вряд ли. Благодарю за пояснение. Тим на полном серьезе слегка поклонился бойцу. Я и не думал, что это даст мне какую-то фору, но все равно спасибо. Вежливый, хмыкнул Картон. Будет интересно встретиться с тобой на ринге. Постарайся не проиграть слишком рано. Конечно, Тим криво улыбнулся и двинулся на выход. Постараюсь. «Задай этому Ханцелюбу!» Появление Тимофея на арене было встречено ревом толпы, только вот ее расположение было явно на стороне его противника. Тот уже находился в клетке и выглядел типичным славянином. копной русых волос, голубыми глазами, носом картошкой и пудовыми кулаками. Причем махал ими кузнец весьма ловко, отчего считался одним из фаворитов. «Прибей его! Оторви ему руки!» Дамы и господа, поединок номер 289 начинается, взвыл динамик, проявив несколько больше энтузиазма. Против белого дракона, продемонстрировавшего неплохой для новичка ханьский стиль, выходит наш родной, отечественный кузнец. Пожелаем же ему удачи в победе над чужинской погонью. Бой! Ты это! «Извини, если что». В отличие от остальных противников Тима, кузнец, возвышающийся над парнем на голову и столь же превосходящий его в плечах, не стал кидаться сразу в атаку, а спокойно шагнул навстречу, протянув руку. «Я это... Зашубить могу ненароком. Но я это... Не со зла. Просто это...» «Без обид», — кивнул Тимофей, пожав протянутую ладонь. «Но я тоже сдерживаться не буду». «Так это хорошо. Наверное». Казавшийся неуклюжим увольним парень неуверенно улыбнулся. «Тогда это... Пусть сильнейший победит!» «Деритесь!» Конферансье явно надоело, что бойцы просто стоят и треплются, и он влез со своим важным мнением, отчего многие из тех, кто уважает и ценит воинский дух, поморщились. У уличной шпаны было мало чести, и такое грубое вмешательство, когда встретились два достойных бойца, многие сочли хамством тем более, что все слова уже были сказаны, и противники пошли на сближение. Кузнец не зря считался одним из фаворитов, и это Тим осознал почти сразу, даже без подсказки оценки, присвоившей тому четверку в рейтинге опасности. Высокий, физически очень сильный, он был не слишком умелым бойцом, но компенсировал это высокой скоростью и запредельной мощью. Первый же удар, принятый Тимом на скользящий блок, откинул парня на пару метров, основательно отсушив руку. Если бы кузнец попал в голову или грудь, на этом бой можно было бы заканчивать. Но повезло, и Тимофей, шипя от боли, снова шагнул навстречу противнику, судорожно обдумывая стратегию боя. О том, чтобы сдаться, у него не было ни единой мысли. Наоборот, сейчас Тим еще больше хотел победить, так что без страха атаковал сам. «Вы посмотрите, что делает белый дракончик!» — захлебывался слюной конферансье, комментируя происходящее на арене. Вместо того, чтобы послушно взять и свалиться, он снова нападает и... «Воу! Вы видели? Это было очень опасно! Кузнец едва не снес дракончику голову своим жутким ударом! Белый чудом успел увернуться! Да, надо сказать, рефлексы у нашего любителя ханцев имеются!» Но это не спасет его от поражения. Тим ничего этого не слышал, продолжая нападать и отступать, пытаясь раскачать противника. Кузнец был быстр, но вот именно скорости реакции ему не хватало, что позволяло Тимофею оставаться в строю. Однако, к сожалению, удар его противник держал великолепно. Да что там, на тычки Тима он обращал внимание меньше, чем на укусы комара, а в ответ бил так, что сносил с ног при малейшем попадании. И не важно, что по сути пользовался Кузнец двумя-тремя ударами правой рукой. Этого ему было достаточно. Ха! Проскользнув под ударной рукой, Тим приблизился и осыпал соперника серией усиленных ударов, метя в голову и тут же улетел на песок. Кузнец даже не ударил, а отмахнулся левой рукой, отвесив Тиму оплеуху. И будь сам Тимофей на его месте, бой тут же бы и закончился. Тим, не задумываясь, пошел бы на добивание, но кузнец, если и дрался, то либо в гимназии, либо между своими, где добивать лежачего, считалось подлым и не приветствовалось. Поэтому Тимофей успел вскочить, несмотря на звон в ушах. И тут же ушел в сторону, пропуская еще один богатырский мах рукой. Бой затягивался. Тим сам старался не нападать, а, пользуясь преимуществом в скорости реакции, уклонялся и контратаковал. Получалось, ну, так себе, хотя он уже и приспособился к стилю боя кузнеца и больше не попадался. Мана таяла на глазах. Каждый сильный удар уносил единичку, и пусть за счет родства с магией они восстанавливались, но делалось это очень медленно. Так что чем дальше, тем меньше было шансов у Тимофея закончить этот поединок в свою пользу. Надо было что-то делать, и парень решился. Идея была безбашенной, и в другой ситуации даже Тим не стал бы так рисковать. Но сейчас он не видел другого выхода. О том, чтобы сдаться, и речи не шло. Самому парню это было незаметно, но он уже основательно подсел и на адреналин, и на медные трубы. Ему во что бы то ни стало нужно было победить или сделать для этого все возможное. Только после этого Тим мог принять поражение. Иначе пилил бы себя, изводя упущенной возможностью. Так что он, ни секунды больше не задумываясь, ловко поднырнул под широкий мах кузнеца и, обогнув его, запрыгнул сзади на спину, изо всех сил вцепившись в шею. Со стороны могло показаться, что такой трюк давно напрашивался. «Не можешь пробить за души, это же элементарно». Только вот первый же взгляд на шею кузнеца толщиной с бедро Тима говорил, что это будет очень непросто тем более что сам боец не собирался спокойно ждать, когда его задушат. И первым же делом кузнец попытался разжать руки Тимофея, но тот сцепил их в замок, разбить который у соперника не получилось. Удары кулаками тоже не принесли результата. Кузнец бил, иногда даже попадал, но Тим висел на спине, вцепившись как клещ, и не собирался сдаваться. Даже когда кузнец, начавший ощущать удушье, наконец догадался и всей тушей рухнул на спину, подминая Тима под собой, он и то не отпустил руки, хоть от боли в глазах не просто потемнело, а все пространство заполнили алые круги. Сознание начало уплывать. Тим уже не понимал, кто он и где находится, но все равно продолжал давить, хоть и не помнил, зачем ему это надо. И кузнец не выдержал первым. Он захрипел, силясь сделать хоть глоток воздуха, принялся извиваться, затем начал бить Тима по рукам, но не так, как раньше, а показывая, что сдается. Но это не помогло. Зависший на краю сознания парень просто не понимал, чего от него хотят, и лишь подскочившая охрана сумела освободить его противника, тут же принявшегося жадно глотать воздух. А сам победитель, потеряв точку опоры, удерживающую его в реальности, наконец отправился в спасительную темноту. Туда, где не было боли и страданий.